Рядом с Элорой. Вот уже секунд сорок, как Сергей в нерешительности мялся перед дверью своей бывшей каюты, неловко теребя небольшой сверток с одеждой. Он не знал, у себя ли Элора, а спросить у Вахтенного постеснялся. Впрочем, и сейчас, с каждой прошедшей секундой, смелости становилось все меньше и меньше. И он уже подумал, а не отложить ли свой визит на другой раз? От этих мыслей почему-то стало немного полегче. И он, глубоко вздохнув и зачем-то закрыв глаза, нажал на кнопку вызова. Замер. Тишина в ответ. Никогда еще отсутствие человека не приносило Сергею такого облегчения. Он с легкостью развернулся, собираясь уходить, как дверь слегка приоткрылась. «Входите!» — услышал он голос Элоры. «Делать нечего, отступать уже поздно». Сергей придал свертку более-менее аккуратный вид и решительно переступил через порог. Элора сидела на краю кокона. На стуле, полу и на небольшом столике были разложены чьи-то вещи. Она посмотрела на Сергея, снова полив его своими голубыми глазами. «Это же ваша каюта!» — с лёгким удивлением произнесла она. «Была», — поправил он её, не зная, куда спрятать ворох одежды. Старый рабочий комбинезон, нижнее бельё и пара поношенных космических ботинок. «Теперь она ваша!» — девушка неопределённо пожала плечами. «Я вас слушаю», — сказала она, с сомнением посмотрев на занятый стул, который освобождать ей явно не хотелось. Смутившись ещё больше, он протянул свой узелок. Улыбнувшись, словно маленькому мальчику, Она взяла этот тряпичный ком, развернула его, быстро просмотрела, усмехнувшись чему-то. «Спасибо», — вежливо кивнула она, расправив его рабочий комбинезон. «Из этого можно будет выкроить симпатичную юбочку», — Сергей тут же густо покраснел. «Больше ничего подходящего не нашёл», — оправдываясь, — сказал он, держась за ручку двери и собираюсь уходить, но не зная, как это покультурнее проделать. «Без остальных вещей мне не обойтись». «Я понимаю», — совершенно серьёзно сказала она, — «и он покраснел ещё сильнее». «Я, пожалуй, пойду», — торопливо пробормотал Сергей, поворачиваясь к ней спиной. «Можно вас спросить?» — вдруг услышал он за спиной. Застыл на пороге, полуобернулся. «Давно вы здесь?» — Спросила Элора. «Вы имеете в виду в этом мире?» — уточнил он. «Да». Она слегка прикрыла ресницами свои невероятно красивые глаза. «Несколько дней», — ответил Кузнецов, почему-то продолжая волноваться, словно отвечал какой-то сложный урок. «А вообще в пути? Чуть больше двух месяцев». Она задумчиво кивнула каким-то своим внутренним мыслям. Он по-прежнему топтался у порога, не зная, можно ли уже уходить или надо, наоборот, зайти и прикрыть собой дверь. «Долгий путь», — наконец сказал Элора, тщательно свернув его вещи и уложив их в аккуратную стопочку. «Наверное, много разных миров посетили». «Да вообще-то не очень», — честно признался он. «Сначала от Земли мы пришли к Альдобарану, на Розовую планету. Там загрузили два модуля и сразу же в туманность Андромеды». Там мы обошли семь главных точек, куда обычно привозят свои грузы близлежащие звездной системы, а потом в Большому Магелланову облаку, там еще около десяти систем, и сразу обратно Арктур, Вега, снова Альдебаран, а потом и Земля. Он запнулся, прервав свой подробный рассказ. «Интересно, наверное», — с грустью произнесла она. Сергей пожал плечами. «Мы же нигде долго не задерживаемся», — сказал он виновато, словно в чем-то оправдываясь. «Разгрузили, взяли новый и снова в путь. И на поверхность не высаживаемся, так на орбите висим после транспортных баз». Он наконец-то посмотрел на девушку. Ее взгляд был спокоен и чуть задумчив. Сочетание черных как смоль зрачков и голубизны белков действовали гипнотически. Он почувствовал, что уже не может оторваться от них, погружаясь в эту колдовскую бездну все глубже и глубже. «Извините», — решительно произнес он, — «дела» и торопливо поспешно вышел из комнаты, тщательно прикрыв за собой дверь.